О героической обороне Сталинграда рассказывает бывший командующий 62-й армии маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. Получив приказ Гитлера взять Сталинград к 25 августа 1942 года, немецко-фашистские полчища, не считаясь ни с какими потерями, рвались к Волге. Создалась чрезвычайно опасная ситуация. Малейшая растерянность Малейшие проявление паники Были бы гибельными Гитлеровцы учитывали это Враг днем 23 августа Начал варварский бомбить Сталинград Фашисты бросили на его Армаду самолеты Воздушные налеты врага Еще ни разу за всю войну Не достигли Такой силы Огромный город был объявлен пламенем Все вокруг горело Рушилось На ответ на удары врага были не паника и смятение, а выдержка и стойкость славных защитников Сталинграда. Гордость Сталинграда и его индустрия, его знаменитые заводы, тракторные, баррикады, Красный Октябрь стали бастионами обороны. Седые ветераны царицинской обороны, старевары и тракторостроители, мастера заводов Красный Октябрь и баррикады, железнодорожники и судостроители, стали солдатами Сталинграда. С чувством величайшей ответственности за судьбу Родины, бойцы и командира 62-й и 64-й армии шли в бой и громили ненавистного врага. Героизм и отвага всех бойцов Сталинградского фронта были ответом коварному врагу. В первых числах сентября, когда враг уже подошел к Сталинграду, на рубежах юго-западней города отличились 33 гвардейца-богатыря, Воловес заместительным политрука комсомольцем Леонидом Квалевым. Они приняли на себе удар 70 фашистских танков. Бойцы, оказавшись в полном окружении, не отступали. Два дня гитервцы штурмовали позиции героев. Два дня длился бой. У воинов кончил запас продуктов. Не стало воды. Была неибоверная жара. Людей мучила жажда, но они не дрогнули. Отважные войны сожгли 27 танков. Перебили более 150 фашистов Днем 14 сентября Обстановка на фронте резко ухудшилась 12 часов противник ввел в действие пехоту и танки Начал теснить наши боевые порядки Удар направлялся на центральный вокзал Захватчики лезли на пролом Колонны пехоты на машинах и танки врывались в город По-видимому, гитровцы считали, что участь Ленинграда решена Автоматчики просочились в город восточной железной дороги к вокзалу, дома специалистов. Бой шел в 600 метрах от командного пункта штаба армии. Создалась угроза, что до подхода в Сталинград 13-й стрелковой дивизии противник займет вокзал, разрежет армию и выйдет к центральной переправе. У меня уцелел единственный резерв тяжелой танковые бригада не полностью укомплектованной танками. И вот наш последний резерв не допустил гитлеровцев прорваться к пристани. Прибывшие ночью свежей части 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Родимцева, не успев осмотреться и как следует закрепиться, сразу были брошены в атаку. Вокзал за день четыре раза переходил из рук в руки и к ночи остался в наших руках. Особенно внимание было уделено захвату и обороне Мамаева кургана. Овладев им прочно, противник господствовал бы над всем городом и над Волгой. С утра 16 сентября полк Ерина из дивизии Родимцев захватил Мамаев курган. Но дальнейшее контрнаступление было задержано. Начались встречные бои и встречные атаки. Вернелись смертельные схватки, которые продолжались на Мамаев кургане до конца января 1943 года. Там... Поломали себе зубы многие танковые и пехотные дивизии противника, и ни одна наша дивизия вынесла жесточайшие бои, бои на истребление, невиданные в истории по своему упорству и жестокости. На южной окраине города стоит громадное здание Элеватор. 16 и 17 сентября там круглые сутки шли бои. Не только элеватор в целом, а и отдельные его этажи и хранилища по несколько раз переходили из рук в руки. Командир гвардейской стрелковой дивизии Полковник Дубянский Докладывал мне по телефону Товарищ командующий, обстановка изменилась Раньше мы находились наверху элеватора А немцы внизу Сейчас мы выбили немцев снизу Но зато они проникли наверх И там в верхней части элеватора Идет бой Таких упорно обороняющих объектов В Сталинграде были десятки сотни Внутри их С переменным успехом Неделями шли бои за каждую комнату, за каждый выступ, за каждую плиту лестничной клетки. Масштабы Станеградского сражения разрастались. Оно принимало все более напряженный и грандиозный характер. И в эти трудные дни снайпер Василий Зайцев сказал «За Волгой до нас земли нет». Эти слова выразили мысли и чувства всех солдат и офицеров 62-й армии. Наступил октябрь 1942 года. Этот месяц был самым тяжелым, самым кровопролитным. гитлерцы мечтали о теплых квартирах и воевали с особой яростью. Основные бои в октябре развернулись в заводских поселках в северной части города, в районе тракторного завода, заводов баррикады и Красный Октябрь. Местами наши окопы находились на расстоянии всего 30-50 метров от противника. Все время шли гранатные бои. В середине октября сражение в Сталинграде достигло такого размаха, какого не знал еще история бой. Гитлер назначил теперь своим войскам новый срок взятия из Сталинграда. 14 октября немецко-фашистская команда подтянула к городу еще три свежие дивизии, создала сильную ударную группировку. На нее была возложена задача любой ценой взять Сталинград Количество самолетов вылетов противника и раньше превышало тысячу А 14 октября достигло рекордной цифры около 3000 тысяч самолетов Вокруг все горело Вражеская артиллерия авиации подожгла нефтебаки разделилась горящая нефть Пламя поднималось до 800 метров в высоту Горела земля и горела Волга Огненные потоки устремились к блиндажам штаба 62-й армии. Нечем было дышать. Сталинград превратился в ад. Трудно передать напряженность сражений, сталинградских боев. И все же я хочу воспроизвести события нескольких часов дня 14 октября 1942 -го года. В этот день мы не видели солнца, хотя день был ясный и бестучен. На фронте 6 километров... Пауле сбросил в наступление три пехотных и две танковых дивизии. Пехоты, танки противника в часов утра атаковали наши позиции. Атака была отбита. На переднем крае горело около 10 танков противника. Повторив атаку в 10 часов на наш 109-й полк, который был смят, бойцы этого полка, засев в подвалы, продолжали драться в окружении. В 11 часов доносят Левый фланг 112 дивизии смят Около 50 танков утюжат его боевые порядки В 11.50 противник захватил стадион трактором завода. Доносят Фрицы наступают везде с танками На участке Ананьева подбито 4 У Ткаченко 2 Гвардейцем 2 батлёна 118 полка уничтожен также 2 танка Третий он удержит позиции по врагу, но колонны танков прорвались на Янтарную улицу, где артиллеристы расстреливают их в упор. Начальник штаба 37-й гвардейской дивизии «Брушко» докладывает, гвардейцы Пустовгарова, рассеченные танками противника, закрепились в группами в домах о развалинах, сражаются в окружении. Лавина танков атакует Ананево. Шестая рота полегла полностью, а в живых только посыльные. 12 часов передают по радио 117-го полка. Командир полка Андреев убит. Нас окружают. Умрем, но не сдадимся. Из полков 308-й дивизии Гуртьева доносят. Танки противника атакуют с севера. Идет жестокий бой. Артиллеристы бьют прямой наводкой. Несем потери, особенно от авиации. «Просим, отгоните стервятников!» 12 часов 30 минут. Командный пункт командира 37-й дивизии генерала Желудева бомбят пикирующие бомбардировщики. Блиндаж заварен, связи с ним нет. 15 часов на командный пункт армии пришел сам Желудев. Его было не узнать. Он доложил, 37-я гвардейская сражается и не отступит». Около 16 часов из баков нефтесиндиката хлынула горячий нефть. Загорелись некоторые блиндажи армии. Загорелись баржи и сплавные леса на Волге. Танки противника подошли на 200 метров командного пункта армии. Рота охраны штаба вступила в бой. Решили сражаться до последнего. 11 ноября немецко-фашистское командование, произведя перегруппировку своих частей, Предприняла последнюю отчаянную попытку владеть Сталинградом. На этот раз оно возлагало большие надежды на возросшие трудности снабжения 62-й армии в связи с тем, что «Волга» начала замерзать, шла шуга, и переправа была почти невозможна. Терпя огромные потери, гитлеровцам удалось овладеть районом завода баррикады и выйти к «Волге», отрезав дивизию полковника Людникова армии в третий раз была разрублена до Волги, но продолжала жить и бороться. Таких эпизодов было сотни, тысячи. Они показали, на что способны наши люди, которых воспитала наша партия и комсомол. Понимали, за что они борются, за что отдают жизнь.